«Знаешь, — отпив вино, — сказала Саша, — а ведь я мать мало любила, совсем мало, понимаешь? И именно в ней, в бестолковой, суетливой, не по делу хлопотливой и шумной, искала причины всех своих неудач и проблем. Это она не смогла увести семью отца, потому что глупая, потому что плохая хозяйка, потому что она отца раздражала, потому что, и еще сто тысяч раз потому, все она, она». Она, а не он. Но знаешь, что самое страшное? Ее никто не любил. Никто не любил по-настоящему. Но это я поняла позже, спустя много лет. А тогда, в детстве и в юности, уверенно считала, что во всем виновата мать. Мать, а не отец. Папа хороший. Это мать так себе. А виноват-то был он, отец. Именно он сломал четыре жизни — Свою, мамину, Зоину и мою. И все мы были по-своему несчастны. А мать была неплохой. Ничего особенного от отца не требовала. А могла. Другая на ее месте воспользовалась бы ситуацией. Если что-то просила, то только для меня. Но без размаха, ты знаешь, только самое необходимое. Она просто ждала. Всегда ждала. Каждый день. Каждый час. Спала на металлических бегуди. А вдруг завтра? Вдруг заедет, заскочит. Прислушивалась к лифту, стуку подъездной двери. А как бежала на телефонный звонок? Перед самым отъездом соседка мне рассказала, что у матери был ухажор. Ну, как ухажор? так? Поклонник. Но она ему здорово нравилась. Инженер из местного жека, Разведенный, приличный такой, не пьющий, Жил в однокомнатной отдельной квартире. Чем не жених? Я, кстати, потом его вспомнила. Лысоватый такой дядечка в коричневых сандалиях в дырочку. Однажды встретились мы во дворе, я с матерью и он. Помню, что все повторял. «Валентина Павловна! Валентина Павловна!» А я дергала мать за руку, торопила, мол, пойдем. Кажется, мы ехали в зоопарк. Я спросила, «А кто этот дядя?» Мать засмеялась и махнула рукой. «Да ну его! Тоже мне кавалер!» Соседка рассказала, что этот инженер даже приходил к матери в гости. «Я этого не помню. Наверное, меня не было дома. Пришел нарядный, в костюме, с букетом цветов. Может, свататься?» «И что?» — хмыкнула Катя. «Не склалось?» «Ну да, не склалось. А, наверное, зря. Вышла бы замуж, избавилась бы от своих комплексов, утерла бы нос папаши и Зои. Может, и прожила бы нормальную женскую жизнь». Кто знает. Но инженер был отправлен в отставку. Выходит, сильно любила отца. Помнишь, Катя, как сказала Цветаева? Дети сначала любят, потом судят, а потом жалеют родителей. Вот так было и у меня. Правда, жалеть я ее начала поздновато, если не сказать, что совсем поздно. Правда, Галку она мне вырастила, хотя и с ней скандали дни напролёт. Но здесь моя вина — Галка видела, как мы с матерью цапаемся, а ребенок, как понимаешь, во всем ориентируется моментально. И что в сухом остатке, Катька? Каков итог? Жизнь, Саня, задумчиво отозвалась Катя. Обычная жизнь. Ну да, все так. Выходит, Катя, что я не самая лучшая дочь. Хорошо еще, что Гальперина ее жалел и хорошо к ней относился. Все про нее понимал но ни разу ни одного грубого слова не сказал. Знаешь, как я ему за это благодарна. Прихожу теперь к ней на могилу и разговариваю с ней, как никогда не разговаривала. Рассказываю ей про свои дела, про галку, про работу, про то, что болит, про все свои печали. И знаешь, отпускает. — Брось себя жрать! — Катерина махнула рукой. — Пустое это дело. — Ну да, рассказываешь, а она молчит. А ты представь, если бы ответила, что бы она тебе сказала? Ну и твоя реакция? Ни в чем ты, подруга, не виновата. Так сложилось. Ты-то при чем? Такое вот детство они тебе соорудили. Именно они, а не ты, Сашка. Да и вообще, что теперь ты искать виноватых? Основных действующих лиц этой драмы давно нет на этом свете. Трагикомедии, Кать, поправила Саша. И еще, Кать. «Ты уж прости, что гружу. Понесло меня подруга сегодня. Это я про отца. Вот думаю, какая я дрянь за столько лет и не доехать до этой Сибири. За столько лет, Катька. Ведь каждый год обещаю себе все. В следующем году обязательно. Через Москву или прямым все равно. Но доеду, доберусь. А там сяду на скамеечку и все ему скажу. И попрошу прощения». И самое главное, скажу, что давно его простила. Давно, еще тогда, перед отъездом, когда позвонила тётке Вере. Его — да, а вот себя — не уверена.